Почему нельзя продемонстрировать другим, как именно нужно наказывать? Вопросы о том, что делать, если сотрудник ведет себя не так, как следует, мне задают постоянно, и не только на семинарах, посвященных самим наказаниям и различным аспектам управления персоналом. Мы с вами уже понимаем, что если поведение не так, как следует, проступок, то нужно наказывать за второй случай такого поведения. Я отвечаю: наказывать. И меня тут же спрашивают: "Как?" Я говорю: морально, и меня, конечно, просят показать, как это делается. Можно ли показать наказание на семинаре? Для того, чтобы было проведено именно наказание, а на выходе из процесса мы получили описанные в этой главе результаты, нужно следующее. Подвергаемый наказанию должен находиться в моем подчинении. Я должен пользоваться его уважением и обладать должным авторитетом как руководитель. На нашей общей с 9 до 18 часов территории должна работать прозрачная и понятная система координат. Он должен совершить проступок. Под наш разговор я бы запланировал не менее одного часа. Наш разговор должен проходить наедине. Об этом мы с вами еще не говорили. Так можно ли показать, как именно следует наказывать? Кроме того, что толку просто показать? Ведь нужно еще и объяснить подходы и механизм Такие вопросы слушателей говорят о том, что в их представлении наказание в основном сводится к какой-то фразе или реплике. Но наказание это не фраза, не реплика и даже не набор фраз. Наказание управленческая компетенция, которая опирается на набор принципов и технологий, встроена в систему координат и поддерживается другими компетенциями. Конечно, такой подход может многих разочаровать или показаться слишком трудоемким, потому то руководители или вообще не знают, как и за что наказывать, или пытаются облегчить себе задачу, действуя через кассу, выписывая штрафы или срезая премии. Но мы, конечно, пойдем другим путем.